За сменяемость говорили министр юстиции Акимов и я. Мои соображения заключались в том, что принцип несменяемости судей у нас был принят при самодержавном и неограниченном императоре и касался не государя, а министра юстиции и вообще высшей юстиции и администрации что после 17 октября является новое положение вещей, при котором атрибут неограниченности монарха отпадает, а потому является вопрос, который должен быть решен ныне основными законами. Будет ли государь иметь право в случае, если он признает нужным, сменить судью или нет? Мне кажется, что если это право будет принадлежать государю, но неподчиненным ему лицам и учреждениям, то оно скорее будет служить обеспечению независимости и беспристрастности судей. Граф Полен горячо возражал против сменяемости, упустив, вероятно, из виду, что он сам, будучи министром юстиции вследствие принципа несменяемости, уничтожил назначение судебных следователей как лиц, затем несменяемых и всюду ввел исправляющих должность судебных следователей дабы они были сменяемы и теперь у нас почти все судебные следователи исполняющие должность затем Гримыкин также настаивал на несменяемости государь согласился с меньшинством во что же ныне обратилась эта несменяемость при режиме Столыпина-Щегловитого Как предлагало большинство членов Совета, сменяемость допускалась в виде исключения по усмотрению государя. А теперь, несмотря на несменяемость, господин Щегловитов сменяет, кого вздумает, и судебное ведомство впало в маразм угодничества министру юстиции, от которого зависит благосостояние судебного персонала. По поводу статьи 35 о неприкосновенности частной собственности произошел между мною и Горемыкиным обмен мнений, который, как я тогда не думал, будет затем иметь важное значение. Рассуждая об этой статье, которая осталась в редакции, установленной Советом, Горемыкин, между прочим, высказал, что предстоящую Думу, а срок открытия ее уже приближался, Вообще не следует допускать говорить о принудительном, хотя бы возмездном отчуждении, а в случае, если она не подчинится этому требованию, то правительство должно будет Думу разогнать. Это решительное мнение, по-видимому, понравилось многим присутствовавшим и, кажется, государю. Я с своей стороны заметил, что не могу согласиться с таким заключением и советом. Можно не разделять мнение о принудительности отчуждения, но из этого не следует, чтобы думе воспрещать обсуждать эту меру и проектировать по этому предмету законы. Это именно такой вопрос, который должен составить предмет преимущественных суждений Думы. И если эти суждения будут корректны по форме, то я решительно не вижу причины за то, что она захочется сосредоточиться на крестьянском вопросе, Думу разогнать. Если она решит что-либо несоответствующее, то для этого и проектирована вторая палата, Государственный совет, чтобы недомыслие или увлечение Думы не пропускать. Этот обмен мыслей так и кончился, а затем... Как это будет видно далее, это разногласие во мнениях послужило одним из мотивов моего прошения об отставке. Оно послужило Горемыкину лестницей, чтобы при помощи Трепова занять после меня пост председателя, а затем по крестьянскому вопросу и разогнать Первую Думу. Мысли им тогда выраженные как бы служили представлением его программы, А когда он был назначен, то и должен был эту программу выполнить. В конце концов, после обсуждения основных законов в проекте, представленном Советом, государю благоугодно было сказать, что он принимает этот проект с теми незначительными, преимущественно редакционными изменениями, которые были во время совещания решены. Проект в окончательной редакции был подписан, и дело я считал конченным. Это уже было в начале апреля. В это время я уже окончил дело с займом и немедленно вслед за тем, а именно 14 апреля, написал государю письмо, прося его освободить меня от поста председателя совета. 15 апреля последовало согласие его величества и 22 апреля оно было официально опубликовано. Я явился к государю и государыне. Их величества были весьма любезны и милостивы со мною. Уже было решено, что мое место займет Гримыкин, который составлял новое министерство, а между тем основные законы все не опубликовывались. До меня уже дошли слухи, что они и не будут опубликованы. Тогда уже переехавши из запасной половины Зимнего дворца к себе в дом, Я позвал по телефону генерала Трепова и сказал ему следуем. Всем известно, что я уже более не председатель Совета Министров, а просто член Государственного Совета, и я не несу ответственности за последующие действия, но я вас все-таки прошу явиться сейчас же к государю и сказать ему, что я, как верно подданный его слуга, всеподданнейше советую ему немедленно опубликовать основные законы через несколько дней, 27 апреля, открывается Государственная Дума. Если в эти дни до открытия Думы законы не будут опубликованы и Дума начнет действовать, не находясь в рамках этих законов, то последуют большие бедствия. Генерал Трепов через некоторое время вызвал меня по телефону и сказал мне, что он передал государю в точности мои слова». 27 апреля законы были опубликованы с некоторыми незначительными изменениями. Чтобы понять происшедшее замедление в опубликовании основных законов и характер сказанных изменений, следует иметь в виду следующее, сделавшееся мне известным лишь в 1907 году от Владимира Ивановича Ковалевского, бывшего моим товарищем по посту министра финансов и вышедшего, когда я еще был министром финансов, в отставку. Я не хотел верить Ковалевскому, но он мне представил к своему рассказу доказательства, хранящиеся в моем архиве. Как только совет министров представил проект основных законов Его Величеству, он, конечно, сделался известным генералу Трепову, который познакомил с ним Владимира Ивановича Ковалевского, прося Ковалевского обсудить этот проект и представить свои соображения. Ковалевский пригласил к обсуждению Муромцева, кадет, председатель Первой Думы, Милюкова, Гессена, оба кадеты, и... Ковалевского, культурный, образованный, либеральный ученый и теперешний член Государственного совета. Здесь Ковалевский, известный ученый-правовед, историк и публицист, профессор Московского университета, член Государственного совета по выборам от академической курии, основатель партии демократических реформ 1906 год, член Первой Думы, издатель журналов «Вестник Европы» и «Запросы жизни» и газеты «Страна». Они составили записку, которая... Владимиром Ивановичем Ковалевским была передана генералу Трепову 18 апреля, значит, тогда же была представлена Его Величеству. Записка эта начинается так. «Выработанный Советом Министров проект основных законов производит самое грустное впечатление». Под видом сохранения прерогатив верховной власти, составители проекта стремились сохранить существующую безответственность и произвол министров и так далее в этом роде. Затем в записке говорится «Во избежание коренной переработки проекта он принят в основании, и затем в него введены частью более или менее существенные, частью редакционные изменения». Далее следуют все предлагаемые изменения, сводящие власть государя к власти господина Фольера и вводящие парламентаризм, не говоря о крайне либеральном и легковесном решении целого ряда капитальнейших вопросов русской исторической жизни». Эта записка, по-видимому, поколебала его величество, и он не утверждал основные законы. Наконец, под влиянием моего разговора с генералом Треповым по телефону, законы эти были утверждены. Но, вероятно, в угоду советникам с заднего крыльца и под влиянием генерала Трепова, либерального вахместра по воспитанию и городового по убеждению, были внесены в них несколько, впрочем, несущественных изменений. Главнейшие из них следующие. Ограничено право государя-императора издавать указы, вследствие чего увеличилась так называемая «законодательная вермишель», загромождающая законодательные собрания, что во время Столыпина, вопреки основным законам, не помешало издать манифест 3 июня и издавать указы, явно противоречащие законам. Введено, что все указы государя императора должны скрепляться председателем совета министров или подлежащим министрам, что должно было представлять как бы тень парламентаризма, ответственность министров не перед одним государем. Статья 39 о веротерпимости существенно сужена против редакции, установленной Советом и в совещании под председательством Его Величества, вероятно, под влиянием некоторых иерархов через императрицу Александру Федоровну. Изложенная история создания основных законов показывает, как все колебалось в то время, и как под влиянием какого-то страха были склонны впадать то в одну, то в другую крайность. И какие разнообразные закулисные воздействия в то время имели место, причем играла, конечно, значительную роль интрига. Такую же ныне мое мнение об основных законах, так как они созданы? Конечно, если бы было время, то можно было бы составить их более основательно. Тем не менее, я и теперь убежден в том, что благодаря моему твердому настоянию на проведение этих законов, и именно в их нынешней редакции, мы избегли окончательного разгона Думы и уничтожения 17 октября. А вследствие того, что законы эти сохраняли за государем обширнейшие верховные державные права, иначе говоря, что они установили конституцию, но конституцию консервативную и без парламентаризма, есть надежда, что режим 17 октября в конце концов привьется, одним словом, что нет более возможности вернуться к старому режиму. Хорошо ли это? Я думаю, что хорошо, так как Россия ныне не имеет тех элементов и не обладает той психологией, при которой возможно самодержавное неограниченное управление. Но все это будет недурно, если эти законы будут исполняться. Если же будут продолжать злоупотреблять статьей 87 если вопреки основным законам, будут в порядке Верховного Управления держать Россию в режиме всяких исключительных положений, если будут отбирать то, что дано по указу 12 декабря 1904 года, в том числе полную веротерпимость, если будут продолжать практиковать, несмотря на так называемую конституцию, полицейский режим полнейшего произвола, не бывший даже во времена плеве, то тогда, конечно, совершенно бесполезно составлять, какие бы то ни было законы. Глава 62. Главнейшие законодательные меры, проведенные в мое премьерство. Из числа законодательных мер, проведенных во время моего премьерства, заслуживают внимания следующие. Одна законодательная мера, не характеристична с точки зрения показателя существовавших в то время настроений. Я говорю о законопроекте по поводу смертных казней. До 17 октября существовал закон, в силу которого генерал-губернаторы могли предавать преступников военному суду. Причем суд сей обыкновенно кончался смертной казнью преступника. В местностях же, где нет генерал-губернаторов, предание военному суду могло совершаться лишь по соглашению министра внутренних дел с министром юстиции. До 1904 года законом этим пользовались довольно редко. По мере развития революционного настроения этот закон начал применяться чаще. В 1905 году до 17 октября и после 17-го, когда начали создаваться временные генерал-губернаторства с объявлением тех или других местностей в исключительном положении и Дурново начал усердствовать в угождении развившегося реакционного направления, Смертные казни приняли совершенно произвольный характер. За одни и те же преступления в одних местностях предавали военному суду, а в других не предавали. Приговоры военных судов всегда давали смертные казни. Причем в одних случаях приговоры эти получали утверждение, а в других совершенно одинаковых не получали. Для того, чтобы обуздать эту игру в рулетку смертных казней, я настоял, чтобы был выработан закон взамен существующего, в силу которого военному суду обязательно предаются лица, совершившие следующие политические преступления. Покушение на здоровье или жизнь правительственных агентов и приготовление, а равно действие взрывчатыми бомбами». За эти преступления анархического характера виновные обязательно должны были предаваться военному суду. Суд, признав подсудимого виновным, должен был его присуждать к смертной казни и мог уменьшить это наказание до каторжных работ только при особых обстоятельствах, заслуживающих подсудимому снисхождение. Приговор суда не требовал санкции административной власти генерал-губернатора или министра внутренних дел. Таким образом, случаи предания военному суду весьма суживались. Предание военному суду независимо от административного усмотрения. Над подсудимым творили суд, хотя и военный, но независимый. Утверждение решения суда не зависело от административного усмотрения. Можно быть в принципе за смертную казнь или против нее, но во всяком случае предложенный мною временный закон, уничтоживший существовавший закон о присуждении военными судами к смертной казни, вносил в это дело некоторую закономерность и весьма суживал применение этого рода наказания. В Совете Министров два члена, князь Аболенский и Тимирязев, с целью показательного либерализма, в то либерально-революционное время высказались против законопроекта. Дабы не ставить Его Величество в необходимость решать это кровавое дело... В то время министерство полагало, что имя «государя» должно поменьше касаться крови. Законопроект был представлен в старый государственный совет, который существовал до предстоящего в ближайшее время открытия новых законодательных учреждений. Государственный совет подавляющим большинством голосов принял этот проект. В меньшинстве, между прочим, был почтенейший член Государственного совета известный профессор Таганцев, который принципиально вообще высказывался против смертной казни как уголовного наказания. Были и такие члены, которые говорили, что после 17 октября не следует вводить нового закона со смертной казнью, пусть до поры до времени доживают свой век старые. Мемория Государственного Совета была представлена Его Величеству. Государю было угодно согласиться с меньшинством. Он со мною по этому предмету ни разу не говорил. Я слышал, что на него повлиял обер-прокурор Святейшего Синода, все тот же князь Оболенский, пустив даже в ход влияние митрополита Антония. Антоний... Ватковский, митрополит Петербургский и Ладожский, 1898-1912 годы, духовный писатель и проповедник. Я сожалел, что вопрос о наказании смертную казнью остался в столь безобразном состоянии, но хотел думать, что, по крайней мере, это служит как бы признаком, что его величество в душе против смертных казней. Затем я ушел. Явилось Министерство Столыпина. Как только он вступил после разгона Первой думы Гаремыкиным, в министерстве которого Столыпин занимал пост министра внутренних дел, он ввел полевые военные суды по статье 87 основных законов высочайшим повелением, вероятно находя, что и прежний закон стеснителен для расходившейся администрации и либерала-премьера Столыпина. По этому закону открывался полный произвол администрации в применении смертной казни. Закон даже требовал, чтобы судьи были не военные юристы, а просто строевые офицеры. Тот же закон был представлен в Совет Министров главным военным прокурором Павловым, впоследствии убитым анархистами в мое министерство. Мое министерство единогласно признало этот закон неприемлемым, а более всего возражал против него министр юстиции, ныне председатель Государственного Совета Акимов. Павлов, русский дипломат, первый секретарь миссии в Китае 1896-1898 годы, здесь... Павлов генерал-лейтенант, главный военный прокурор 1905-1906 годы. Собралась Вторая Государственная Дума, она не приняла закона о полевых судах, изданного по статье 87-й, тогда Столыпин прямо изменил несколько параграфов военного и морского законодательства через военные и адмиралтейские советы, так что в сущности военные и полевые суды им введенные сохранились в неприкосновенности». И начали казнить направо и налево, прямо по усмотрению администрации. Смертную казнь обратили в убийство правительственными властями. Казнят! Через 5-6 лет после совершения преступления казнят и за политическое убийство, и за ограбление винной лавки на 5 рублей. Женщин и мужчин взрослых и несовершеннолетних, и это вакханалия смертных казней существует и поныне. Третья Государственная Дума, составленная из подобранных членов, на все это ни разу не реагировала, как будто она этого не знает. Это тянется уже шестой год, и после того, как Столыпин объявил об успокоении, его за такие действия укокошили, а порядок им введенный поныне действует, и общество на него не реагирует. Наступило то время, когда общественное мнение преимущественно реагирует на карманные интересы. По манифесту 17 октября было государем-императором решено и торжественно обещано даровать населению незыблемые основы гражданской свободы по началам действительной неприкосновенности личности, свободы совести, свободы слова, собраний, союзов. Гарантию гражданской свободы служат везде, где такая свобода существует, более или менее культурные законы, соответствующие принципиальным взглядам на граждан, на общество и их членов, установившимся прочно в цивилизованных нациях в XIX столетии. Строгое соблюдение всех законов без возможности допущения административного усмотрения и произвола, что главным образом достигается независимостью суда, законная неприкосновенность личности, свобода совести слова, собраний, союзов. Что касается наших законов, как их застал манифест 17 октября, то они, в общем, со времени императора Александра II, можно сказать, соответствовали культурности нации. Императором Александром III под влиянием событий 1 марта законы эти были несколько испорчены преимущественно временными законами, проходящими через комитет министров, в том числе законом об исключительных положениях, суть которых заключается в объявлении той или иной местности вообще или в некоторых отношениях стоящей вне закона, а зависящей от административного, гражданского или военного усмотрения. Установление законодательных независимых учреждений Думы и Государственного Совета давало основания надеяться, что бывшие недочеты в нашем законодательстве будут устранены, и что законодательные собрания эти будут на страже нелицеприятного и строгого исполнения существующих законов. Такая надежда и осуществилась бы, если бы, с одной стороны, Дума политически не опьянела, полагая, что после 17 октября всю монархическую Россию можно свести на смарку, во дворе в культ принципов Демократической Республики, а с другой явился бы более культурный руководитель. Судьбами России, нежели Столыпин, который бы, поняв необходимость привести думу к практическому государственному разуму, не сделал этого посредством легкомысленного государственного переворота манифестом и законом 3 июня 1907 года. Что касается вопроса неприкосновенности личности, то таковая должна была быть гарантирована законностью и устранением исключительных положений. Закон об исключительном положении был проведен при Александре Третьем не через Государственный совет, а через Комитет министров. А тем не менее, это есть закон, как и многие другие, которые проводились не через Государственный совет, а через Комитет министров. Вообще временные политические законы. Закон об исключительном положении, как я сказал, был издан при Александре Третьем, как временный. И потому, когда истекал срок его, то он продолжался временным законом на несколько лет. Последний раз он был продолжен уже после 17 октября через Комитет Министров на срок трехлетний, причем в Комитете было высказано, что это последнее продолжение закона, что он через три года должен будет или потерять свою силу, или быть проведенным через новые государственные учреждения, Думу и Государственный Совет. В комитете также высказывалась надежда, что закон продолжается на три года в уверенности, что в этот срок жизнь России на новых началах войдет в нормальную новую колею, и в законе об исключительном положении не будет и надобности. До истечения сказанного трехлетнего срока Столыпин внес новый закон об исключительном положении. Третья дума не удосужилась его рассмотреть. Столыпин продолжил действие прежнего закона прямо высочайшим повелением, причем Третья Государственная Дума сделала вид, как будто она это беззаконие видит. При таком положении вещей дело стоит по настоящее время». Не только исключительное положение вводится по административному усмотрению, но, кроме того, Столыпин дал законам об исключительном положении посредством произвольных толкований гораздо более широкий смысл, нежели законы эти имеют в действительности, так как их понимали их авторы Плеве и так как их понимали в течение почти 30-летнего применения до времен Столыпина. Дело дошло до того, что прямо приходят на квартиру, обставляя ее фалангой жандармов, арестуют по жандармскому постановлению, забирают все бумаги, переворачивают всю движимость, затем копаются во всех бумагах. Если покажется что-нибудь интересным, забирают. Если могут придраться то затем таким образом арестованного ссылают куда-либо на жительство или прогулку, например, за границу. А если не к чему придраться, то, как это было недавно с публицистом, сотрудником русского слова, весьма вхожим к председателю совета министров Коковцеву Румановым, через 10 дней выпускают из политической тюрьмы кресты, и затем министр внутренних дел В данном случае Макаров, честный, но деревянный человек, извиняется перед таким образом ошеломленным и оскорбленным человеком за ошибку, допущенную департаментом полиции. И только. Руманов, либеральный журналист, сотрудник газеты «Русское слово». Что касается вопроса о неприкосновенности личности, то большим злом служит перлюстрация писем. Это было заведено издавна до 17 октября в широких размерах, а за время Столыпина машина перлюстрации еще усовершенствована и развита. Когда я вступил в должность председателя совета, что ко мне явился от имени министра внутренних дел чиновник, кажется, по фамилии Тимофеев, доложить мне, что он прислан министром на случай, если я имею дать какие-либо указания относительно доставления мне перлюстрированных писем, причем объяснил мне всю процедуру этого дела по всей России». Я никакого указания этому тайному советнику не дал, и по этому вопросу затем не имел никаких объяснений с дурного. Но он мне аккуратно, ежедневно присылал папку с перлюстрированными письмами. Конечно, он для меня выбирал только те, которые хотел. Я их пробегал, и за все время моего председательства не наткнулся ни на одно письмо, которое с точки зрения государственной или полицейской могло бы быть сколько-нибудь полезным. Очень часто приходилось читать ругательства по моему адресу. Помню один случай. Я и моя жена были в очень хороших отношениях, с графом Шереметьевым, ныне егермейстером и молчальником, членом Государственного Совета, бывшим когда-то кавалергардом и адъютантом цесаревича Александра, будущего императора Александра Третьего. Я с ним особенно сблизился через Сипягина, который был женат на сестре жены Шереметьева, княжне Вяземской, дочери поэта. Когда я был министром финансов, то, конечно, Шереметьев обращался ко мне с различными просьбами. После смерти, убийства Сипягина, это событие еще более сблизило семейство графа Шереметьева с моим и меня с графом Шереметьевым. Я, как и все знакомые с графом, знал, что он человек не совсем нормальный, человек с так называемым «зайчиком», но все считали его за человека благороднейшего «рыцаря». Перед 17 октября, после сельскохозяйственного совещания, бывшего под моим председательством, в котором граф Шереметьев, по моему представлению, был членом, наши отношения, вследствие разности наших взглядов на крестьянский вопрос, несколько охладели. Но после Портсмутского договора, Он опять возгорелся ко мне почитанием и любовью и выражал это особыми письменными излияниями моей жене. После 17 октября он приказал портрет государя, висевший в его комнате, повесить на чердак что, конечно, не помешало ему продолжать усердно царедворствовать. И мне в перлюстрированной переписке подносили копии его писем с очень нелестными обо мне мнениями, что, тем не менее, не мешало ему, покуда я был председателем Совета, любезно со мной встречаться. Мне сделалось противно давать ему руку, и с тех пор я стараюсь его избегать и не входить с ним ни в какие общения. Таким образом та периллюстрационная переписка, которая мне доставлялась, не приносила никакой государственной пользы. И я имею основания полагать, что она вообще, по крайней мере, в том виде, в каком совершается у нас, скорее вредна, чем полезна. Вредна потому что вводит администрацию во многие личные неприкосновенные дела, составляющие чисто семейные секреты, и дает министрам внутренних дел орудие для сведения личных счетов. Я, например, знаю, что покойный Столыпин, если бы при узкости своего характера и чувств не увлекался изучением периллюстрационной переписки, то поступал бы в отношении многих лиц корректнее, нежели поступал, и не делал бы себе личных врагов. Характерная черта Столыпина, между прочим, та, что когда в Государственной Думе при обсуждении сметы почт и телеграфов заговорили о перлюстрационной организации, то представитель Министерства внутренних дел возмущенно ответил, что это нечто вроде бабьих сказок, что ничего подобного не существует. Между тем, это с особой интенсивностью существовало во все времена главенства Столыпина и существует и до настоящего времени. Еще недавно я заговорила об этом предмете с Каковцевым, и он мне откровенно сказал, что получает ежедневно пачку проиллюстрированных писем для прочтения. И возмущенно добавил, что еще сегодня он в одном письме прочел о неблагоприятном отзыве, данном о нем главноуправляющим земледелием Кривошейным. И для того, чтобы сконфузить Кривошейна, он его вызвал к телефону и дружески посоветовал ему впредь быть более осторожным, на что Кривошейн ему ответил, что автор периллюстрированного письма, очевидно, его не понял». Причем, улыбаясь, каковцев мне прибавил, «Конечно, кривошеин врет». Бесцеремонность, если не сказать бессовестность утверждений Столыпина в законодательных собраниях напоминает мне другой случай подобного же рода. Довольно обыкновенно, что иногда министрам в парламенте задают вопросы или ставят в положение, склоняющие сказать «да» или «нет». И когда по тем или другим соображениям министр сказать правду не может, то он уклоняется от объяснения, но, с позволения сказать, не говорит ложь с благородными жестами. Столыпин держался другого правила. Он прямо говорил неправду очень убедительным тоном. Когда я сделался председателем Совета, то для того, чтобы давать обществу надлежащие объяснения и для опровержения всевозможных выдумок, которыми кишели все газеты, особенно ввиду того, что в то время вся пресса, не исключая таких услужливых органов, как новое время, прямо революционировалась, я основал правительственный орган под заглавием «Русское государство», который издавался правительственным вестником, но в более литературной и более свойственной ежедневном газетам форме. Мысль об издании такой газеты мне дал Татищев, бывший дипломат, человек весьма способный, известный в литературе, особливо в журнальной «Автор истории Александра II», сотрудник «Нового времени», Был одно время агентом Министерства финансов в Лондоне, когда я был министром финансов, но по моему желанию должен был покинуть этот пост и поступить в Министерство внутренних дел к Плеве. Александр III со свойственной ему прямолинейностью почитал его человеком ненадежным, но при императоре Николае II он благодаря своей талантливости и нетвердости в принципах пользовался некоторым фавором. Я предполагал Татищева редактором этой газеты, но как раз в это время он умер, и я назначил исправляющим должность редактора Гурьева, так как его величество, имея от генерала Трепова неблагоприятные сведения о Гурьеве, не согласился на его назначение редактором и не желал отказать мне в моем представлении, то соизволил решить, чтобы он, Гурьев, был в действительности редактор а подписывал бы газету другой кто-либо из правительственного вестника. Гурьев – публицист, редактор правительственного официоза «Русское государство», 1906 год, затем сотрудник официоза «Россия». Татищев – генерал, личный представитель Николая II при дворе германского императора. «Здесь...» Татищев, русский дипломат, публицист и историк в 1898-1902 годах, русский финансовый агент в Лондоне. Таким образом явилась правительственная газета, так сразу и оглашенная под действительным редакторством Гурьева. Газета это существовала все время моего министерства и издавалась талантливо, проводя мысли правительства. После моего ухода и затем образования министерства Столыпина, правительство, или вернее Столыпин нашел, что русское государство, как орган правительственный, не может иметь надлежащее воздействие на общество, а потому газету эту закрыл, но взамен ее на правительственные же средства открыл газету «Россия», которая ранее существовала, но в крайне мизерном виде – поставив редактором Сыромятникова, а главными деятелями того же Гурьева и чиновника Министерства внутренних дел ренегата еврея Гурленда, сын еврейского одесского раввина, принявший православие на почве полицейского угодничества, составивший себе карьеру. Гурленд, член Совета Министра Внутренних Дел с 1907 года, ответственный руководитель правительственного официоза «Россия» и директор-распорядитель Петербургского телеграфного агентства. Сыромятников, журналист, сотрудник «Нового времени», редактор Столыпинского официоза «Россия». Столыпин наивно воображал, что таким образом он введет в заблуждение общественное мнение. Но, конечно, эта наивная хитрость никого в заблуждение не ввела. Вся Россия отлично знает, что газета «Россия» есть правительственный орган, содержанный на счет правительства, секретных фондов и доходов правительственного вестника, имеющие доходы вследствие массы обязательных объявлений. Но как-то Дума поинтересовалась узнать, что же стоит Россия и откуда она берет средства. Тогда Столыпин не постеснялся послать в Думу Крыжановского, своего товарища, благородно заявить, попросту соврать, что газета «Россия» есть частное издание. С тех пор Россия, которая существует до сих пор и, конечно, никакого влияния на общественное мнение не имеет, всегда в печати именуется как «частное издание», в скобках, «Россия». Через два или три дня после вступления моего в должность премьера у меня были представители печати. Свидание это мною ранее было описано. Тогда... Господин Проппер от имени Печати требовал смены Трепова, вывода из Петербурга войск, образования милиции и других несообразностей. Проппер, буржуазный журналист, издатель бульварной газеты «Биржевые ведомости». Тогда же более благоразумные журналисты спрашивали у меня. что значит в манифесте дарование свободы словом разъяснил что это означает преимущественно свободу печати такого я был тогда убеждение и остаюсь при этом убеждении и теперь Конечно, в каждом явлении на этом свете есть хорошие и дурные стороны, начиная от процесса самой жизни человека. Точно так же и в свободе печати есть дурные и хорошие стороны. В результате хорошие стороны свободы печати значительно превышают дурные. Правовой порядок не может существовать без свободы слова, и свободная печать при всех ее злоупотреблениях служит одной из могущественных гарантий законности и ограничения всяких злоупотреблений. Конечно, в общественной жизни нет и ничего не может быть безграничного. И как жизнь общества, так и печать должны быть ограничены известными рамками, и это ограничение должно существовать именно для того, чтобы печать оставалась свободную и не обратилась в преступную. Поэтому по моему распоряжению уже 19 октября последовало циркулярное распоряжение Главного управления по делам печати, в котором говорилось, что впредь до издания новых законов о печати, цензорам следует сообразовываться с новыми условиями, в которые поставлена печать манифестом 17 октября и личным тактом и устранением требований, не основанных на законе избегать возможности справедливых нареканий, причем отменяются все циркулярные распоряжения, изданные цензурным ведомством в порядке административном. По указу 12 декабря 1904 года было решено издать... Новые законы о печати и работа эта была поручена особой комиссией под председательством члена Государственного совета, директора Императорской публичной библиотеки, действительного тайного советника Кобеко. Кобеко, управляющий канцелярией Министерства финансов 1865-1879 годы, член Совета министров финансов, Привитте, с 1902 года, директор публичной библиотеки в Петербурге, член государственного совета. Кубека мне заявил, что вся работа еще будет окончена не скоро. Но он представил временные правила о повременных изданиях, которые были рассмотрены сначала в Совете Министров, затем в Государственном Совете и изданы при указе от 24 ноября 1905 года, в котором говорилось. Манифестом 17 октября сего года мы возложили на обязанность правительства выполнение непреклонной нашей воли даровать населению незыблемой основы гражданской свободы, одним из условий коих является свобода слова. Обеспечивающий свободу слова устав о печати имеет в свое время восприять силу по утверждению его нами в порядке законодательном, то есть по рассмотрению в предстоящей к открытию думе и Новом Государственном Совете. Ныне впредь до издания общего о печати закона приняли мы за блога утвердить правила о повременных изданиях, выработанные в Совете Министров на основании данных, представленных КБК, и рассмотренные в Государственном Совете, старом. Правилами этими устраняется применение в области периодической печати административного воздействия с восстановлением порядка разрешения судом дел о совершенных путем печатного слова преступных деяний, соответственно, сему, повелеваем. Затем следуют подробные правила, имеющие силу закона. На практике правила встретили некоторые затруднения, в том смысле, что появилась масса новых газет, которые уклонялись от исполнения некоторых требований этих правил. Вследствие всего при особом указе в марте были объявлены некоторые дополнения и изменения этих правил, которые не нарушали основного принципа свободы открытия периодических изданий при соблюдении известных в законе определенных условий и устранения всякого административного воздействия на периодическую печать с ответственностью за совершение преступлений печатным словом только по суду. Затем, через несколько дней после моего ухода, а именно 26 апреля, за день до открытия Государственной Думы, были объявлены правила, имеющие силу закона для неповременной печати. Правила эти были выработаны Советом Министров, также под моим председательством, и затем рассмотрены Государственным Советом. С тех пор прошло 8 лет, и никакого устава о печати, как то было обещано, выработано и издано не было. Вся печать номинально регулируется вышеуказанными законами, выработанными под моим председательством. В действительности же эти законы, которые составляли бы в настоящее время высшее желание печати, самым бесцеремонным образом нарушаются. И Столыпин положил этому начало и затем систематически нарушал их. Третья Государственная Дума этому потворствовала. При первых двух думах Столыпин, конечно, не смел нарушать эти законы, а когда вторая дума была разогнана, то сейчас же пошло и избиение печати. Избиением печати Витты именует закрытие столыпинским правительством после разгона второй думы не только всех изданий, заподозренных в революционной пропаганде, но и многих органов либерального направления – а также репрессии в отношении их издателей и сотрудников. Я помню, как летом в 1907 году я заехал как-то к Каковцеву, который тогда был министром финансов, на дачу, занимаемую им на Елагином острове. Он в это время разговаривал с министром народного просвещения Кауфманом по телефону о вчерашнем заседании Совета Министров и, окончив разговор, объяснил мне, что Столыпин находит существующие законы о печати, в мое министерство изданные «чересчур либеральными и требующими изменений». Тогда он с Кауфманом предложил выработать новый закон и внести в Думу, но Столыпин, поддержанный другими членами министерства, с этим не согласился и предложил прибегнуть к исключительным положениям, в силу которых предоставить городоначальникам и губернаторам штрафовать газеты. Так как в столицах и других крупных городах всегда можно держать исключительное положение, то, следовательно, и можно штрафовать газеты по усмотрению. Затем, так как благодаря Щегловитову, министру юстиции, суд сделался в значительной степени зависимым от министра юстиции, то можно также привлекать газету к суду, соответственно толкуя законы, квалифицирующие те или другие преступления печати. Хотя Столыпину присутствовавшие министры объяснили, что по смыслу закона об исключительных положениях администрация не может штрафовать газеты, и что такой способ... Расправы не применялся никогда в течение всего продолжительного времени действия закона об исключительных положениях, но Столыпин остался при своем мнении и с тех пор снова водворился полный административный произвол по отношению печати. «Какая-либо статья не понравится?» Сейчас высшие чины и министр вызывают по телефону градоначальника или его правителя канцелярии, приказывают оштрафовать газету, и это сейчас же приводится в исполнение. И этого показалось мало. Если полагают, что штрафами не могут досадить газете, то прямо в силу того же исключительного положения градоначальник или губернатор – Прямо в административном порядке сажают редактора на несколько месяцев в тюрьму. И на такой произвол нет никакой расправы. Таким образом, свобода печати осталась покуда торжественным, но не исполненным обещанием. Причем происходит обыкновенная история. Правые кричат о распущенности прессы и необходимости ее обуздания. Но как только ее тронут, что бывает по личным вопросам, когда они заденут кого-либо из высокопоставленных, то сейчас жарут о невозможном стеснении печати. Умеренные, особливо направление чего изволите, гнутся на все стороны и также иногда считают необходимым обуздать, но только их конкурентов, преимущественно русских публицистов-евреев, у них не служащих, но если только их заденут, начинают проповедовать необходимость внесения в Думу закона о печати. А левые, всякие закон о печати, стесняющие их демократические размахи, клонящие существующую Российскую империю в пропасть, конечно, принципиально считают политическим преступлением. Бедный же Кобека навлек на себя немилость государя, и за его либеральные тенденции после 50-летнего служения Родине на высших административных постах был исключен из присутствующих членов Государственного Совета. Мне один из царедворцев, не помню кто, передавал, что Его Величество, как-то говоря о Кобеко, сказал «Я ему никогда не забуду его направление в деле о законах печати». Еще до 17 октября под председательством графа Сольского было образовано совещание, которое выработало временные меры о собраниях объявленные при указе от 12 октября 1905 года. Имеется в виду указ об установлении временных мер в дополнение действующих постановлений о собраниях от 12 октября 1905 года, которым царское правительство пыталось поставить под контроль царских властей проведение массовых собраний и митингов. По этому указу необходимо было заранее за три дня информировать местные власти и полицию о намерении организовать собрание, сообщить где, когда и кто его созывает. Собрания могли проходить только с разрешения местных властей и только в закрытых помещениях. Солдаты на них не допускались. Представители местной власти имели право распускать даже разрешенные ими собрания. Митинги под открытым небом можно было проводить только с особого разрешения губернаторов или градоначальников. Разрешения на созыв съездов давались лично министром внутренних дел. Публикация подобного указа в разгарце российской всеобщей политической стачки свидетельствовала об утрате царской бюрократии чувства реальности. Созданием манифеста 17 октября В исполнении пункта первого необходимо было издать законы об обществах и союзах, а кроме того издать законы относительно собраний с большей полнотой и более соответствующей манифесту, выражавшему непреклонную волю даровать населению гражданскую свободу. Все эти законы были выработаны Советом Министров под моим председательством, и затем после рассмотрения их в Государственном Совете изданы при двух указах от 4 марта. Один указ сопровождался обширным законом об обществах и союзах, а другой о собраниях. В обоих из них сказано, что эти законы издаются как временные, впредь до издания общего закона через новые законодательные учреждения, которые должны были открыться через несколько недель. С этими законами случилось то же, что и с законами о печати. Когда они были изданы, большая часть прессы и общества нашли их недостаточно либеральными, выражали желание о предоставлении еще большей свободы в этом отношении и возлагали надежды на Думу и Новый Государственный Совет. Но вот Дума уже существует семь лет. Но до сих пор никакого нового закона не издано, так же как о печати, ни об обществах, не о союзах и не о собраниях. А после совершения государственного переворота 3 июня и созыва подобранной Третьей Думы в отношении свободы образования обществ, союзов и собраний действует еще более беззастенчиво, нежели с печатью. Законы на бумаге существуют сами по себе, а жизнь идет сама по себе. То, что администрация хочет, то и делается. Такой лозунг дал Столыпин, и развращающее влияние этого лозунга проникло так глубоко, будучи поддержана Третьей Думой, преимущественно так называемой партией развратной 17 октября Гучкова, что нужно будет совершить большие операции, чтобы очистить кровеносные сосуды русской общественной жизни.